Глава четвертая Аесарон прибыл ровно в полдень. Самое смешное, что визит Высшего Темного мог бы и вовсе остаться незамеченным, будь на то воле руководителя Дневного Дозора аж трех сопредельных областей. Как ни крути, а Мак такого ранга запросто найдет способ замаскироваться, обвести вокруг пальца оперативника уровня Евгения, прикинувшись более слабым, незначительным, а то и вовсе не обладающим силой иного. Уж афишировать свои перемещения темные точно не любили, скорее наоборот всячески старались избежать регистрации каких-либо пересечений со светлыми вообще. Однако и Сарон предпочел явиться с фанфарами. Угорь читал книгу полулежа на диване. Теперь, после вынужденного переезда из здания администрации бомфабрики, у ночного дозора был кабинет, в котором помещались не только стол и шкаф. В новом кабинете было два шкафа и два стола, потому что, о счастье, в районном дозоре наконец-то появился еще один сотрудник. Правда, сотрудник приходящий, или вернее, приезжающий. Евгению было обещано, что ведунья Танечка будет не реже двух раз в неделю наведываться из областного центра, помогать с отчетами, рапортами, архивом и прочей бухгалтерией, а также подменять оперативника, когда тому понадобится ненадолго отлучиться по делам или просто отоспаться. Угорь прекрасно понимал, чем обязан столь щедрому подарку. Впрочем, Танечка, какие бы указания областного начальства не выполняла, работать не мешала — Ну, докладывает она высшестоящему руководству о текучке, делах и планах Евгения, и пусть докладывает, ему скрывать нечего. А сумеет подстраховать в трудную минуту, так спасибо ей будет огромное. На шпиона или контролера Танюша не походила совершенно. Была впечатлительна и смешлива, обожала Сергея Есенина и Муслима Магомаева, таинственные истории и древние легенды. Собственно, книжка, которую начал читать Евгений, была ее. Таня продемонстрировала Томик в первый же свой приезд, сопроводив демонстрацию словами «Вот, раз уж мне предстоит работать с туземцами, хочу узнать о них как можно больше». Желание было похвальное, тем более что сам Угорь изучить подробности истории быта, а Стяков пока так и не удосужился. Встречался с ними, знакомился, вёл записи в картотеке, а вот так, чтобы копнуть поглубже, руки не доходили. Разумеется, уезжая, Танечка забыла книжку. Вряд ли намеренно оставила, скорее. Просто отвлеклась на что-нибудь, замечталась. А Евгений, наткнувшись на томик, интереса ради повертел его в руках. Обычное издание человеческое и вполне современное. Полистал, полистал, да и увлекся легендами и мифами народов Сибири, собранными под одной обложкой. Старенький кожаный диван, широкий и даже не слишком продавленный, оказался весьма кстати. Угорь как раз дошел до раздела, в котором были представлены разные версии происхождения Млечного Пути. Например, кеты считали, что это дорога первого шамана-дога, по которой тот ходил по небу. Дозорный мысленно поставил себе галочку узнать, что в результате стало с мифическим догом. Ходил он по небу или нет, не суть важно. Даже если и пытался, тот точно не по Млечному Пути. А вот то, что, судя по легендам, Чероплётом он был невероятной силы, сомнений не вызывало. Если в сборнике и был ответ на вопрос, чем закончилось полное сражение и подвигов земное существование Дога, да и закончилось ли, Евгений до этого момента пока не добрался. Что же касается Млечного Пути, куда интереснее была другая легенда. Два брата-шамана поссорились. Один решил навсегда уйти из племени, а другой в сердцах кинул ему в спину топор. Собственно по одной из версий след от этого топора мы наблюдаем на небе в ясные безоблачные ночи. Глупость, конечно, но некоторые представители народов Сибири, с чьих слов записаны легенды, искренне в это верят. А это значит, что когда-то в здешних местах проходили не шуточные баталии иных. И, видимо, такие энергии были задействованы, такие масштабы, что даже гигантский виток галактики казался обычным людям всего лишь искрами, оставшимися от тех пожаров. И вот, как раз, когда Евгений полулёжа на диване знакомился с наследием истяков и в красках представлял себе сражения древних шаманов, грянули фанфары. Почему-то на ум сразу пришли слова услышанной недавно песни. Он был одет в пурпурные одежды, над ним в тумане пели соловьи. Появление в городе Высшего темного дозорный обязан уметь просчитывать заранее. Однако угорь, по долгу службы и чисто механически ежечасно перебиравший вероятностные нити о предстоящем визите Айс даже не догадывался. Получается, глава дневного дозора до поры до времени держал свои планы в таком секрете, что даже сумрак не колыхался, а уже попав на место, заявил о себе во всеуслышание. Впрочем, линии вероятности и теперь не сулили ничего скверного. Стало быть, внезапное появление темного мага не вызвано чем-то экстраординарным и серьезных последствий иметь не будет. Визит такой персоны, тем не менее, не следовало оставлять без внимания. Антипатия антипатиями, а ради сохранения хотя бы видимости перемирия, приходилось быть вежливым. Надев пальто и намотав на шею длинный клетчатый шарф, Подпоясавшись терпением и охранными амулетами, руководитель районного ночного дозора отправился выказывать почтение и обозначать присутствие. Путь Аесорона легко читался. Неторопливо пройдя переулком, Угорь обогнул закрытый на ремонт ресторан и вывернул на площадь перед райкомом партии. Наверное, в каком-нибудь крупном городе подобное место и за площадь не считалось бы. Пятачок, он и есть пятачок. Но в центре, как и положено, прямо напротив Райкомовского фасада, выселся единственный в городке памятник Владимиру Ильичу. А обочимились две скамейки с цветником и фонтанчиком, едва угадываемые сейчас по причине сугробов. Все маломальские официальные мероприятия проходили именно здесь, между зданием комитета партии и фонтаном, возле массивного кубического постамента. И именовать это место, кроме как центральной площадью, было вроде даже неловко. Иные подходили к памятнику с противоположных сторон. Припорошенный снегом Ленин стоял на пьедестале в своей самой известной классической позе — Левая ладонь сжата на отвороте пальто, правая рука вытянута вперед, и вместе со взглядом, направленным по над крышами домов вдали дали дальние, должна была, по замыслу скульптора, символизировать направление к светлому будущему. Однако сейчас Евгению казалось, что жест вождя адресован исключительно темным. Дескать, явились, а теперь проваливайте туда, откуда пришли. Жаль, а Айсарон подобного символизма не замечал. Глава дневного дозора был в чрезвычайно благодушном настроении. Евгению вновь вспомнилась песня. Он продавал на лучшие надежды и счастье и безоблачные дни. Только в отличие от героя этих строк, Аесарон всем своим видом показывал, что готов не продавать, а раздать даром. Да и с пурпурными одеждами промашка вышла. Шел навстречу Евгению обычный чиновник в хорошем черном пальто и каракулевой шапке-пирожке. Точно в такой, в какой обычно товарищ Брежнев приветствовал с трибуны мавзолея трудящихся, собравшихся на Красной площади по случаю ноябрьских праздников. Был Иессарон маленьким, кругленьким, но весьма подвижным мужчиной лет 60 на вид. К тому же длинное пальто весьма удачно скрывало его полноту. В чертах лица угадывалась восточная, Евгений знал бурятская, кровь. Сбоку и чуть сзади вышагивал сопровождающий, молодой и, судя по оттенкам ауры, совершенно безбашенный оборотень. Не то охранник, не то специалист по мелким поручениям, шестерка. Зачем высшему телохранитель? Догадаться легко. Он, как и каракулевый генсековый головной убор, был элементом статуса, деталькой, штришком, придающим визуальный вес хозяину. Поговаривали, что в свое время Айсарон прошел через лагеря, и вполне возможно, что его любовь к Декору повелась оттуда, с зоны. Правда, сам Угри в этом эпизоде биографии темного сомневался. Неужели маг такого уровня позволил бы себя арестовать и не вырвался бы на свободу при первой возможности, до или после вынесения приговора? Да заморочить одних, отвести глаза другим, усыпить третьих, Диловт — В обиходе у темных есть и куда менее гуманные способы избежать неприятностей и расправиться с обидчиками. Ну, разве что ссылка была ему нужна для каких-то неведомых целей. «Женька!» — радостно, будто давнему хорошему знакомому замахал руками Айсарон. «Привет!» Евгений поморщился. — Ну да, конечно, такая вот неожиданная встреча. Конечно, до сего момента Айсарон и не предполагал, и не чувствовал, и не видел направляющегося в его сторону дозорного. Конечно, он так скучал и так обрадовался, что вопит на всю площадь. — Ну зачем этот фарс? Оставалось надеяться, что темный не полезет с объятиями. Остановившись в двух шагах от руководителя дневного дозора, Угорь учтиво кивнул. — Добро пожаловать! Без эмоций поприветствовал он высшего мага. «Могу я поинтересоваться, чем вызван ваш визит к нам, Айсарон?» «Жень!» — обиженно шевельнул пухлыми губами темный. «К чему такой официоз?» Внутренне подобравшись, дозорный решил не поддаваться. «А к чему такие фамильярности?» Вопросом на вопрос сухо ответил он. И я все же официальное лицо, хоть и не при исполнении в настоящий момент. Вы знаете правила, Айсарон, регистрироваться и отчитываться передо мной вы не обязаны, но можете по доброй воле сообщить о цели своего визита». «По доброй воле, по доброй воле», — проворчал Айсарон с театральным раздражением, пародируя Евгения. «Вам сообщай, не сообщай, вы все равно шпика приставите, а?» «Это он на историю Смельниковой намекает?» — сообразил Угорь. «Уж не за всадником ли пожаловал?» «Ладно, ладно, не напрягайся», — прищурившись благодушно махнул рукой тёмный. «Я бы на твоем месте тоже распорядился глаз не спускать. Впрочем, тебе и распоряжаться-то неким, а?» Оборотень, безразлично глядя по сторонам, довольно хмыкнул. Угорь молча ждал. «Ну, фиксируй», — вздохнув, продолжила Исарон. «Прибыл я с внезапной инспекцией. Отделение у нас тут совсем новое. Так?» Надо же мне посмотреть, как они здесь обустроились, проверить, чем заняты в рабочее время. Чего ты? Услышав про инспекцию, угорь недоверчиво глянул сквозь сумрак. Аура темного мага симафорила во всех диапазонах. Тут тебе и сирены, и мигалки, и гигантский кумачевый плакат с оповещением Я уже прибыл. Хороша, внезапная проверка, если и свои, и чужие они и знают уже четверть часа, не меньше. «Ах и это!» — поняв, чем вызвано повышенное внимание оперативника Каури, улыбнулся руководитель дневного дозора. «А ты прикинь, в какой они сейчас панике, Как мечется, как хвосты подчищает, как в порядок все приводит!» А эссорон захихикал, мелко подрагивая румяными щеками и потирая ладони. «Это же куда интереснее, чем просто нагрянуть без предупреждения! Ну, тебе пока не понять!» «Вот будут у тебя свои сотрудники, тогда, может, и распробуешь вкус, э?» «И долго продлится ваша проверка?» Не обращая внимания на очередную подначку, спросил Угорь. «До вечера», — торопливо ответил Айсарон. «До полуночи, не меньше и не больше. Но вот, скажем, если тебе есть что обсудить со мной, официально, разумеется, претензию там предъявить по работе или, наоборот, помощь попросить...» Обратень с отсутствующим видом, вертящий головой, вновь хмыкнул. Теперь уже презрительно. В общем, если что, я могу и задержаться. А? Евгений вдруг пожалел, что у него нет милицейской фуражки. Почему-то захотелось это к небрежно приложить ладонь к козырьку и барским жестом отпустить их, словно нашкодившую, но в целом безобидную шпану. Но фуражки у дозорного не имелось, да и шпана... Была не так безобидна, как хотела казаться. Хорошо, подвел он итог встречи. Я надеюсь, мне не нужно напоминать вам о том, что мы рады всем гостям, если они не нарушают порядок. И если ты на это надеешься, зачем же напоминаешь? Есть на твоем участке какие-то особые правила, о которых нам стоит знать? серьезным тоном уточнил высший. Да бросьте, поморщился Угорь. Правила везде одинаковые, и вы их должны знать получше меня, и Сарон. «Не шумите после 22.00 и собачку на газонах не выгуливайте». Образень, услышав про собачку, дрогнул уголком рта. Похоже, хотел ухмыльнуться, но не очень-то вышло. «Удачной вам инспекции и скорейшего, счастливого возвращения домой!» «Да где ж тут газоны?» — комично закрутился на месте темный маг. «В твоей дыре, гражданин начальник, и летом ты газонов не сыщешь. А уж по зиме-то...» Угорь усмехнулся этой еще одной слабенькой попытки уколоть его самолюбие и собирался уже ретироваться, когда его негромко окликнули. «Евгений, здравствуйте!» Все трое удивленно вытаращились на незаметно подошедшую девушку. С трудом и только после того, как мысленно размотал толстый вязанный платок, закрывающий нижнюю часть лица девушки, Угорь признал ее — продавщица из гастронома. В голове почему-то вертелась «Нина». Хотя дозорный прекрасно знал, что Ниной зовут вторую, пожилую и полную продавщицу, но вспомнить имя этой, совсем юной, и худенькой, никак не мог. Ситуация складывалась нелепейшая. Евгений молчал, темные с интересом разглядывали подошедшую, девушка смущенно топталась на месте. По всем правилам приличия, Угорь должен был представить ее своим собеседникам, а их ей. Но у него не было ни малейшего желания знакомить ее с Айсароном и его прихвостнем. Говоря откровенно, ему вообще не хотелось, чтобы она видела его в их компании, чтобы у нее сложилось впечатление, будто его может хоть что-то связывать с такими... такими... Да и как представить, если имя из головы вылетело? — А я на почту ходила, — сообщила продавщица. Смотрю, вы стоите. Вы зайдете? У нас сегодня пироги с вишней, ваши любимые. Зайдете? Иссорон расплылся в улыбке, мол, понятненько, дозорный времени зря не теряет. Обортень забавно дернул кончиком носа и похабно оскаялся. В общем, я искренне надеюсь, что могу рассчитывать на вашу цивилизованность, товарищи. Полуобернувшись к темным, проговорил Угорь чтобы хоть что-то сказать, во всяком случае на цивилизованность того, кто отдает команды. Ему очень хотелось добавить «зверушкам» или «зоопарку», но Евгений заставил себя сдержаться. Впрочем, Обратень по его тону прекрасно понял недосказанное, многообещающе сверкнул глазами и вновь дернул носом. «Да он же принюхивается», — с омерзением подумал дозорный и вдруг испугался. «Он нюхает ее! Пойдемте, Вера!» «Вера, ну, конечно же, Вера!» Взяв девушку-подругу, Евгений быстрым шагом повел ее подальше от площади. Ах, молодежь!» — кинул ему вслед Айсарон насмешливым тоном. «Совсем страх потеряли! Никакого уважения к старшим, а? Верно говорю, Палтс!» Угорь даже не поинтересовался у Веры, на работу она направляется с почты или домой. Он просто шел в сторону универсама, твердо рукой прижимая к себе локоть девушки. Шел быстро, практически таща ее за собой, но она не возражала. За всю дорогу оба не проронили ни слова, хотя Евгений буквально физически ощущал распирающее ее любопытство. Во-первых, кто же такой этот молодой человек, постоянно покупающий у них в отделе пирожки с соком? Кем он работает, раз так строго и назидательно разговаривает с человеком, который, если судить по внешнему виду, не самое последнее лицо в районе, а может даже в комитете партии. Во-вторых, он что же, провожает ее? То есть он идет с ней через полгорода, под ручку, на глазах у всех, не скрываясь. Это что-то означает? Наконец, впереди показалась пожарная часть, от которой было рукой подать до магазина. Вера. «В котором часу вы сегодня заканчиваете?» Она мгновенно вспыхнула, и угорь беззвучно застонал от досады. Она уже что-то напридумывала себе, да в таких красках, что теперь любое его слово, любое действие будет рассматривать на предмет подтверждения собственных догадок. Разубеждать ее сейчас в чем-либо не было ни времени, ни смысла. Конечно, можно заставить девушку забыть его вопрос, можно заставить вообще выкинуть из головы всю примечтавшуюся романтическую ерунду, но это будет вмешательством, воздействием самого минимального уровня. И окажись поблизости кто-нибудь из дневного дозора, темные заставят Евгения заплатить за необдуманное действие, то есть застолбят за собой право на подобное вмешательство в будущем. «Минимальный уровень — это, конечно, не так уж страшно, но как знать, в какой момент и при каких обстоятельствах темные потребуют вернуть должок». Дозорный ослабил руку, отпустил верен локоть и, не глядя на нее, буркнул. «Извините». После чего развернулся на 180 градусов и с прежней скоростью двинулся обратно в центральную часть города поближе к конторе, дивану, книжке с легендами и мифами. Оставшаяся за спиной реальность негромко проинформировала в след. «Магазин закрывается в 8. Вернувшись в кабинет, Евгений на всякий случай позвонил в область, доложил руководству о прибытии в районный центр дорогого гостя. Вообще, телефоном он пользовался крайне редко. С кем общаться, если знакомых в городе практически нет? Разве что в универсаме справляться, завезли ли свежую выпечку. Угарь чертыхнулся... Универсам. Опять универсам. Смутное беспокойство не оставляло его. Как любой маг, не являющийся чистым предсказателем, Евгений умел предугадывать ключевые события. Иногда лучше, иногда хуже. Как дозорный оперативник обладал необходимым набором инструментов для распутывания вероятностных нитей. Однако ни собственные возможности, ни рабочие амулеты не помогли ему сегодня предсказать появление аесарона. Означает ли это, что его надежды на тишь да гладь в ближайшем будущем также не имеют оснований? Евгению очень не понравился спутник руководителя областного дневного дозора. Не понравилось то, с каким превосходством он хмыкал, реагируя на шутки хозяина. Не понравился взгляд, который он постоянно прятал и которым напоследок многообещающий уколол светлого мага. Не понравилось то, как он принюхивался, запоминая запах веры. Посмеет ли оборотень пойти на преступление на чужой территории? Так ли чувствительно задел его угорь? Жажда мести у них сильна, гораздо сильнее, чем желание поквитаться у светлых. Там, где светлый терпеливый и молча переживает обиду, темный, особенно низший темный, обязательно постарается напакостить обидчику, отомстить при первой же возможности. И если верить Айсарону, Город они покинут сегодня же, еще до полуночи, поэтому ближайший и, вероятно, единственный шанс может появиться у оборотня с дурацкой кличкой Палтус только этим вечером, когда Вера будет возвращаться с работы домой. Но вот решится ли он? Присутствие непосредственного руководителя и недвусмысленное предупреждение ночного дозора — достаточны ли это сдерживающие факторы? Случись подобный инцидент в областном центре или в любом другом крупном городе с полноценными дозорами и добросовестным исполнением пунктов договора, Евгений был бы уверен — достаточные. Но здесь, в глубокой провинции, посреди вековой дремучей тайги, при отсутствии надлежащего контроля на тысячи километров вокруг, не возникнет ли у оборотня желания порезвиться на воле? Угорь вертел сегодняшний верен прогноз так и этак, сам толком не понимая, с чего он взял, что опасность угрожает именно этой девушке. Напакостить оборотень мог каким-то другим образом. Для этого не обязательно нападать на человека, тем более на какого-то конкретного человека. Ну, понюхал он ее. Собаки и их дикие предки вообще любят нюхать всех подряд, особенно при знакомстве. Прогноз был совершенно безоблачный. Но беспокойство дозорного почему-то не покидало. Порывшись в ящике стола, Евгений выудил из его недр и положил в карман брюк амулет с серым волком. Простенькое и, потому, наверное, безотказное средство против вервольфов. На всякий случай. Зазвонил телефон. Абонента на том конце провода он не чувствовал. И жалобно и Исорон, едва оперативник снял трубку. Женька, Ты не представляешь, какой тут бардак. Только не вздумай злорадствовать, это недостойно Светлого. Да я и не собирался, — пожал плечами, опешивший дозорный. Вот скажи, у тебя же данные где-то фиксируются? К -к Какие данные? Разные, вы же бюрократы. Ты только не обижайся, я в хорошем смысле. У моих оболтусов в документах значится, что сейчас... «Василий Вершков, потенциально иной, инициализирован 29 декабря сотрудником дневного дозора Харламовым. Согласие районного отделения ночного дозора». «Э?» «Ну, было дело, давал я согласие», — подтвердил Угорь. «Я знаю, что давал. Вопрос, когда давал? Если верить записям моих крючкотворов, то 30-го». «Э? Ну, может, и 30-го». «Да как же!» — раздраженный скороговоркой произнес Айсарон. — Как же 30-го? Они сначала инициировали, а потом у тебя согласие получили, а? Евгений подумал. — Нет, — твердо ответил он. — Сначала я дал согласие. — Тридцатого? — Ну, может, и 30-го? А инициировали его тогда когда? — Когда? Тогда. — Взвыл руководитель темных. — Женя, ну хоть Ты, ты не издевайся, ты же можешь посмотреть в своих записях, какого числа ты дал добро, а какого числа инцировали Этого. Как его вершкова? Могу, подумав, согласился Угорь. Ну так посмотри, в отчаянии вскричал высший маг. И мне скажи. Хорошо. Послушно ответил Евгений, аккуратно положил трубку на край стола, направился было к шкафу, но вернулся. Снова прижал трубку к уху. Несколько секунд вслушивался в возбужденное сопение и Сарона и, наконец, спросил. «А это так важно?» Вместо ответа он примерно минуту слушал отборные бурятские ругательства. Когда отдельные слова начали повторяться, он все же решил поискать в шкафу нужные данные. Айсарон звонил еще трижды. Уточнял, сверялся и негодовал. Евгения удивляла, что могло помешать руководителю дневного дозора трех сопредельных областей прислать или привести с собой какую-нибудь ведьмочку из областного архива, которая собаку съела на бланках, отчетах, сметах, формулярах и прочих бюрократических штучках». Вот, например, Танюша мгновенно привела документы Евгения в порядок и соответствие. Теперь ему никакая инспекция не страшна. И, кстати сказать, ни разу не связалась с дневным дозором, чтобы что-то там уточнить и сверить. Почему же Айсарон копается в бумагах лично? Что он ищет? «Жень, я дурею!» — уныло признался глава темных, позвонив в очередной раз. «Разгоню нахрен этих, наберу других, а?» Что теперь? <связываем> Усталым голосом поинтересовался Угорь, который уже собирался потихоньку выдвигаться на улице города. Днем ему поспать не удалось. Теперь снова придется патрулировать, стимулируя себя специальными заклинаниями. Астыган Сулимхай! Он действительно покинул район? А, -а, -а кто это? <связываем> озадачился Евгений. Кетский шаман. Его так зовут? <связываем> Перепугался дозорный, поняв о ком идет речь. Минуту. Он добежал до шкафа, нашел нужную папку, вернулся к телефону. «Мне он представился флегонтом Бочкиным». «Соврал?» «Астыган Салимхай — это по-кетски, терпеливо объяснил темный. «Суламайский остяк. Если дословно, то дикий с Красной горы. А по паспорту — да, Бочкин. А раз, как ты говоришь, он тебе представился, значит, побывал здесь. Куда он уехал?» «Похоже, о всаднике в красном он пока не знает», — сообразил Евгений, тщательно пряча свои мысли от того, кто ждал ответа на другом конце телефонного провода. «Без понятия», — совершенно искренне пожал плечами оперативник. «Он даже не регистрировался, знаю только, что очень спешил на самолет, но до трапа я его не провожал». «Значит, мог улететь, а мог и остаться», — задумчиво пробормотал Айсарон. «Ладно, разберемся. Спасибо». Внезапно поблагодарил он Евгения, хотя во время предыдущих звонков обходился без этого. Ничего удивительного, в рабочем порядке Угорь и сам предпочитал сотрудничать с темными без реверанцев. Натягивая пальто и наматывая шарф, светлый маг мысленно строил сегодняшний маршрут. Сначала нужно будет пройтись мимо автовокзала. В семь вечера возвращаются последние рейсы из окрестных сел. Мало ли, кого занесет на ночь, глядя. После этого он обычно прогуливался до аэродрома. В 21.30 прибывал самолет из области, а без четверти полночь он же отправлялся обратно. Хотелось бы, чтобы именно этим рейсом в Освоясе вернулся Айсарон со своей шестеркой. Но времени до самолета еще ого-го сколько, да и маршрут нынче придется скорректировать. Благодаря внезапной инспекции у темных Угри остался без пирожков с вишней. Однако к универсаму так или иначе надо будет попасть для спокойствия души. Магазин закрывается в 8. Он проследит, чтобы Вера без приключений добралась до дома, а потом можно на аэродром. Пошарив в кармане брюк, он нащупал амулет, заряженный против Вервольфа, хмыкнул и продолжил сборы. Звонок застал его уже на пороге. Захотелось от всей души послать надоевшего главу темных подальше. Но что поделать? Служба есть служба. Жень! голосом совершенно опустошенного человека выговорила Исарон. У тебя в последнее время ничего не пропадало. Евгений замер. Что он имеет в виду? Если сейф, то... О краже сейфа угорь доложил своему руководству. Разумеется... Озвучила свои подозрения о причастности темных. Руководство обещало разобраться, допросить кого следует. В первую очередь Мельникову, а она — сотрудница областного дневного дозора. Ее нельзя допрашивать без ведома ее непосредственного начальства. В какой бы форме ни происходила беседа с Анной, содержание наверняка стало бы известно Исарону. Что же получается? Руководство до сих пор не предприняло никаких действий? А если предприняла, я и Айсарон в курсе кражи, то зачем он спрашивает? — Да ты не напрягайся, — почувствовал темное сметение Евгения. — Тут мои оболтусы одну штуковину притащили, тяжелую, казенную. Мне почему-то кажется, что она твоя, э? Возможно, — выдавил у себя Евгений, лихорадочно соображая, что может последовать дальше. — Ну, так приезжай, забирай. Устало пытаясь подавить зевок, выговорил Айсарон и повесил трубку. Евгений помедлил. «Ловушка? Что-то как-то все одно к одному. Сначала прокетского шамана вопросы задавал, теперь вдруг сейф нашелся, а в сейфе всадник в красном товарища Бочкина. Да даже если бы там пусто было, стали бы темные возвращать имущество ночного дозора. Притащили штуковину. Притащили ли?» или она все это время простояла в их резиденции. Держали, держали, может, скрыть пытались, может, просто забавлялись собственной проделкой, а теперь наскучило, или Айсорон по шапке настучал за самодеятельность, велел вернуть. Знают они о том, что внутри, догадываются или понятия не имеют. Если знают, то позволение забрать — это точно ловушка. Не бывает так, чтобы темный упустил возможность прижать светлого. Что обычно происходит, когда человек является в бюро находок за утерянным кошельком? Его просят. «Опишите, что именно у вас там лежало, сколько денег, какие личные вещи, фотографии». Что он ответит дневному дозору, доказывая принадлежность сейфа? Впрочем, доказательства они могут потребовать, даже если сейчас и не догадываются о всаднике. А с учетом последних событий... Ну да, это самый легкий способ окончательно избавиться от Евгения. Что им это даст? Ну, снимут его с поста руководителя, пришлют другого. Дальше-то что? Начнут и под него копать. И под третьего, четвертого, зачем? Или именно угорь поперек горла им стал? Неужели все еще мстят за тот случай, за провокацию с лицензией на Крюкова? Бред какой-то. Впрочем, вариантов у Евгения все равно нет, идти придется, а подстраховать некому. Оперативник выдвинул ящик стола, оглядел свой арсенал, амулеты и боевые жезлы, заряженные как собственноручно, так и более могучими магами. Нет, это лишнее. Все необходимое для патрулирования у него с собой. Если он явится в резиденцию темных вооруженным сверхмеры, меры, Айсарон почувствует, а это вызовет ненужные подозрения, повышенный интерес, внимание к мелочам, которых иначе бы просто не заметили. Впрочем, «Всадник в красном». «Хороша мелочь!» — невесело усмехнувшись, Евгений задвинул ящик на место, твердым шагом прошел к двери и подвесил охранные заклятия, закрывая все помещение целиком от любого проникновения. Научили ироды. Спасибо вам. Отделение дневного дозора размещалось в здании райкома партии. Так всегда получалось. В какой город не загляни, ночной дозор будет располагаться в помещении неприметной конторы за неказистой вывеской на окраине, а темные непременно найдут себе местечко посолиднее, пороскошнее, покомфортнее и обязательно поближе к сильным мира человеческого. И не понять, почему так. Вроде в средствах не ограничены оба дозора, на ответственных постах свои иные есть и у тех, и у других. Угорь вовсе не завидовал имеющимся у тёмных благам. Ему, с его таскетизмом и излишеством, казалось всё, что не относилось к работе и элементарному бытовому обустройству. Но размещаться в центре города это просто удобнее. Автовокзал и аэропорт отсюда равно удалены, все ключевые точки: почта, отделение милиции, Сберкасса под боком. Это сейчас кабинет Евгения в 10 минутах ходьбы от площади с памятником, а от бумфабрики он топал бы сюда не менее получаса. А темным, чтобы оказаться в центре, достаточно просто спуститься по ступенькам. Милиционер, дежуривший на входе в райком, был, очевидно, предупрежден о визите дозорного. Он его попросту не увидел. Поднявшись на второй этаж по лестнице, усыпанной красной зеленой каймой ковровой дорожкой, Угорь оказался в длинном коридоре со множеством одинаковых дверей из полированного орехового дерева. На каждой двери имелась черная с золотом табличка. Разглядывая сияющие фамилии в сияющих рамках, он поймал себя на нелепой ассоциации. Помним, скорбим. После всех посещенных в этом городке учреждений, заведений и прочих общественных мест, райкомовский коридор казался удивительно чистым. Даже синий мох, паразит, обитающий на первом слое сумрака, здесь был аккуратно выморожен сотрудниками дневного дозора. Евгений впервые попал в их резиденцию. До этого все встречи проходили на нейтральной территории. Наверное, он еще долго расхаживал бы по коридору, вертя головой в поисках какой-нибудь особой таблички, но тут, в самом дальнем конце, открылась дверь, из-за нее выглянул бородатый ведьмак Харламов и, ни слова не говоря, махнул рукой. Районным дозором руководил боевой маг третьего ранга Качашкин. Собственно, на табличке Угорь э, не постеснялся вернуться и еще раз перечитать, так и значилось Л. И Качашкин, и ниже крупно специальная комиссия. Нагло, разумно. Специальных комиссий посетители люди сторонились. А для иных, конечно же, в сумраке пылала иная вывеска. Кабинет у мага был хорош. Высокие потолки, ореховые панели в полстены, тяжелые бордовые шторы с кистями, массивные шкафы, сверкающие начищенной медью финтифлюшки, Большущий стол с тремя телефонными аппаратами, правда, сию секунду хозяин кабинета всем этим великолепием наслаждаться не мог, поскольку с потерянным видом сидел сбоку от стола на стуле для посетителей. Хозяйское же кресло занимал айсарон. Уперев локти в лакированную столешницу, ладонями он обхватил голову, запустив пальцы в шевелюру так, что жесткие черные волосы встали торчком. Буквально перед его лицом высилась весьма солидная стопка бумаг. Вид у него был изможденный. «Ну и сволочь же этот ваш Гессер!» Сквозь зубы процедил он, глядя не на Евгения, а на стопку документов. Складывалось впечатление, что именно упомянутый Гессер, руководитель ночного дозора Москвы и, негласно, всей Российской Федерации, прислал эту гору бумаг и Исарону лично. Угорь промолчал. Наверное, прав участковый Денисов, говоря про сонное царство. По слухам, в Москве нескончаемое противостояние светлых и темных, непримиримая борьба, ежедневные стычки, сражения не на жизнь, а на развоплощение — настоящий фронт. В областном центре, где Угорь долгое время занимался оперативной работой, стычек тоже хватало, но масштаб совсем не тот. Там иные разных оттенков не столько задирались, сколько с подчеркнутым высокомерием старались не замечать друг друга. Нет, случалось всякое. Время от времени кто-то срывался, кто-то ошибался, кто-то нарушал договор сознательно, открыто или тайком, шел на преступление. Время от времени руководство того или иного дозора отдавало приказ занять лидирующие позиции — Но, наверное, какому-нибудь столичному дозорному все это больше напоминало бы игру, нежели реальную битву тьмы и света. А здесь, в глухом районе, угорь и вовсе мог позволить себе проконсультировать по телефону противника, а потом прийти в самое логово темных, и при этом не чувствовал по отношению к себе ни ненависти, ни даже особой неприязни. Не враги, всего лишь соперники. Правда, только до того момента, пока одна из сторон не подставится... Не проколется. Сейчас в роли такой стороны был Евгений, но оставалась надежда, что дневному дозору об этом ничего пока не было известно. «Да ты присаживайся!» а подбородком указал на свободный стул, а? Евгений заставил себя встрепенуться. Он слишком расслабился. Необъяснимо расслабился. Непозволительно расслабился. Между прочим, трое из находящихся здесь брали его тогда в универсами и после требовали развоплощения и вообще делали все возможное, чтобы жизнь ему сахаром не казалась. «Спасибо, но я заступил на дежурство», — развел он руками. «Дескать, рад бы посидеть с вами, но пора на улице, полной опасностей». Он даже изобразил виноватую улыбку, по очереди оглядывая всех присутствующих. Качашкин на него не смотрел, а сомномбулически покачиваясь на стуле вперед-назад. Угрюмый ведьмак Харламов составлял со стола на поднос чашки блюдца. Третий темный дозорный, абсолютно лысый вампир Гущин оккупировал маленький столик в углу место секретаря или стенографистки того, кто раньше занимал этот кабинет. Рядом стояла печатная машинка, но Гущин строчил что-то от руки, видимо, очередной отчет или недостающий рапорт. Неполный состав. «А где же ваш этот...» «Палтус!» — благодушно осведомился Евгений. «Как?» — переспросил, приподняв голову Эссарон. «Кто?» «Ну, Палтус, тот, кто с вами днем был», — любезно разъяснил Угорь. После внушительной зловещей паузы вдруг грянул хохот. Евгений реально испугался. Он впервые видел задыхающегося ведьмака, икающих магов и рыдающего от смеха вампира. Вид последнего, надо сказать, был страшнее всего. Упал поднос с грязными чашками, сполз со стула очнувшийся Качашкин, рухнул грудью на стопку документов высший темный. Они захлебывались, колотили кулаками и ладонями по всему, до чего дотягивались кулаки и ладони. Они катались, хватались за животы, а Угорь понятия не имел, что вызвало такую реакцию, и как ему теперь быть. Потому что все это, наверное, надо было как-то останавливать. Открылась дверца, которую Евгений до сего момента считал дверцей, самого дальнего шкафа. Оказалось, что кабинет соседствует с другой комнатой, видимо, служащей для отдыха хозяина. Оттуда показался позеленевший от злости спутника сарона. Казалось, еще секунда, и он кинется на оперативника, попытается задушить или перегрызть горло, даже не трансформируясь. Но тут его заметила сарон. Отдышавшись, он ткнул пальцем в сторону оборотня. «Палтус!» И дважды всхлипнув, снова ткнул. «Нарекаю!» Тебя! Истерика возобновилась с удвоенной силой. Оборотень молча развернулся и скрылся в комнате, шарахнув полированной дверцей так, что под потолком закачалось тяжеленное люстра. Угорь понимал только то, что невольно умудрился каким-то образом оскорбить низшего темного в присутствии остальных. Чем же? Ведь он сам слышал, как руководитель дневного дозора называл свою шестерку этой кличкой. Может, все дело в этом? Может, эта кличка не для посторонних ушей? То, что нормально на зоне или из уст босса, неприемлемо при непосвященных. Если бы Евгений догадался в этот момент проверить прогноз, он увидел бы массу изменений в сравнении с тем, что было час назад. Но он находился в резиденции неприятеля, ему предстояло решать куда более насущную проблему с украденным и внезапно найденным сейфом с мощнейшим артефактом внутри. И посему проверить прогноз он не догадался. Постепенно все успокаивались. Харламов принялся собирать с пола осколки посуды. Качашкин поправлял галстук, гущин носовым платком простыней вытирал слезы, а исарон приглаживал волосы и шмыгал носом. <ище> <ище> ух, Женька, ух, <ище> <и> релаксатор. <и) <и> Слово было Евгению незнакомо, но интуитивно он догадался, что темный не пытался его обидеть скорее, наоборот, делает ему этокий комплимент, благодарит за веселую шутку. Чаю, хочешь, или коньяку? Коньяку действительно хотелось. Угорь нервничал сейчас сильнее, чем вначале, когда только вошел в кабинет, но он заставил себя помотать головой. Извини, кофею не предлагаю. Его мои обормоты еще днем выдули. Ты чего пришел-то? Ах, да! Увидев, как изумленно выторщился дозорный, вспомнил Исорон. Сейф! э? Это. «Как же ты умудрился? Из кармана он у тебя, что ли, выпал?» «Бывает, бывает. Внизу он стоит, за шторкой, возле мента. Защиту я сниму, можешь забирать. Ты машину подогнал?» Узнав, что Угорь вообще без машины, изумился уже глава тёмных. «А как же ты его попрёшь? Он же, наверное, пудов шесть весит. Харламов, ты как его сюда пер? «Грузовичок словил подле рынка». Харламов, похоже, был откуда-то с Поволжья, поскольку ощутимо окол. — А в жигуленок ваш он полезет? — Это навряд, — подумав, ответил Везьмак. Тут ведь как, в багажник точно не войдет, а на сиденье Леонид Иванович не позволит. Углы у его острые, пушкарябает, обивочку то Он еще подумал. — Да и так-то навряд войдет. А и сорон прищурился. — Жень! — «Могу одолжить тебе один амулетик. Очень он чудесно с гравитацией взаимодействует. Обвяжешь сейф верёвочкой и понесешь, как воздушный шарик, а? Одолжить!» Угрь выставил руку ладонью вперед, покачал головой, отказываясь от предложения. Подобные заклинания были в его арсенале, но энергия, затрачиваемая на их применение, выходила за рамки обычной бытовой магии. Соответственно, он будет вынужден расплатиться с темными разрешениями на использование магии того же уровня. Ему-то всего лишь сейф до кабинета дотащить. А ничего доброго, мотоцикл какой-нибудь перевернут или десяток кирпичей из-под крыши на тротуар столкнут. «Есть у вас телефонный справочник», — обратился он к Ачашкину. «Вызову грузовое такси». На местном автокомбинате долго юлили, дескать, все машины в разъездах и вообще заявку надо было заранее подавать и оплату производить через сберкассу заблаговременно. Похоже, набивали цену, намекали на наличный и двойной тариф. Но узнав, что грузовик следует подать к райкому, и свободный зилок сразу отыскали и пообещали прислать квитанцию, которую оплатите, когда будет удобно. Евгению не верилось, что все может закончиться так быстро и без последствий. Конечно, он еще не проверял сейф. Возможно, всадника там уже нет. Все-таки Айсарон — высший маг, а кольцо Шааба и прочие охранные заклятия обезвредить и обойти хоть и чрезвычайно сложно, но теоретически выполнимо. Если наверняка знать, что серьезный даже для высшего риск и невероятные усилия будут вознаграждены. А возможно, темные, не сумев взломать сейф, вплели в его защиту пару-тройку незаметных паразитных заклинаний, прослушивающих, разрушающих содержимое или блокирующих механизм замка. Пусть не сейчас и даже не завтра, но однажды такое заклинание может сработать и... и случится какая-нибудь неприятность. Угри, конечно, не дурак. Он избавится от сейфа, как только извлечет оттуда все самое ценное, а из ценного там лишь древний шаманский артефакт, который так или иначе придется возвращать владельцу темному. Оставаться в кабинете не хотелось. Похоже, Айсарон все дела таки завершил. На столе появилась бутылка армянского коньяка, Харламов звенел бокалами, доставая их из недр шкафа. Если задержаться в тепле и роскоши, можно снова расслабиться, а там пойдут душевные разговоры, жалобы на собачью работу, воспоминания. Приятного в этом было мало. Да и, по сути, это уже не «перемирие», Не поддержание терпимых отношений, не вынужденная толерантность, а какое-то непотребство. Наверняка какой-нибудь столичный светлый вообще расценил бы подобное застолье с темными как предательство. — Пойду встречать машину. Всего хорошего. Евгений направился к двери, остановился. — Айсарон, у нас ведь нет взаимных претензий. — Жень, обижаешь! — возмущенно надул и без того пухлые губы руководитель дневного дозора. — Ты сегодня здорово мне помог с этой гадской бюрократией. Я в ответ подсобил тебе с утерянным имуществом. Он широко развел руки. — Мы в Угорь коротко кивнул, соглашаясь, и вышел в коридор. Сейф, как и сказал Исарон, стоял внизу, в холле, за плотной шторой, или, скорее, занавесом, отгораживающим служебный гардероб. Шагнув в сумрак, Угарь бегло осмотрел его на предмет магических воздействий. Разумеется, сейф щупали, проверяли, но вскрыть вроде не пытались. Кажется, обошлось. Размышляя о том, смогут ли они вдвоем с водителем грузового такси вытащить тяжеленный металлический ящик из холла и поставить в кузов, Евгений вышел на крыльцо и закурил. Вообще, курил он крайне редко, в свое время совсем бросил, но потом сигареты как-то скромные и почти незаметно вернулись в его жизнь. Сейчас хорошая затяжка оказалась весьма кстати. Жуткие морозы отступили, дышалось легко и привольно. И пар после каждого выдоха уже не окутывал лицо почти непроницаемым облачком, не оседал густым инием на бровях и ресницах. Зима все еще оставалась зимою, со снегопадами, метелями, обледеневшими тротуарами и ростовыми сугробами вдоль дорог, но лютый холод, острый оглушающий сводящий с ума, остался в прошлом. Даже угорь, освоивший терморегуляцию еще в незапамятные времена, был просто счастлив от подобного климатического демарша. Что уж говорить об обычных людях. Ява дотлела до фильтра. Машина все не шла, да и вообще на улице было тихо и пусто. Светилась вывеска неработающего ресторана, бросала фиолетовый химический отблеск на пьедестал и пальто вождя. Далеко-далеко на грани слуха угадывалась мелодия, где-то слушали современные пластинки. Евгений потянулся за музыкой, отыскал окно, из которого она доносилась. Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть, чистая моя строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Знаю, для тебя я не бог. Крылья, говорят, не те, мне нельзя к тебе на небо прилететь. Голос был удивительно чистым и сильным. Исполнителя Евгений не признал. Мелодия приятная и запоминающаяся, слова банальными и вместе с тем совсем не банальными. Ведь, по сути, если разобраться, это песня-крик души обычного мужчины, обращенный к женщине иной. Сколь часто на своем веку Угорь становился свидетелем тому, как распадаются давно уже вроде бы сложившиеся пары, встречаются парень с девушкой в кино, ходят, целуются, мечтают, женятся, а потом вдруг один из них, или как в песне одна, обнаруживает в себе дремавшие способности и распахнув глаза начинает познавать новую жизнь, новые возможности, новый мир, мир иных, и очень скоро все привычное становится неинтересным. Старые друзья и возлюбленные — скучными. Былые мечтания и впечатления — примитивными. Мало кто умудряется сохранить брак, потому что это очень трудно. Пытаться делать вид, что ничего не произошло, что все по-прежнему. Оказаться без вины виноватым перед собой в том, что ты не такой. Мириться с ущербностью супруга или супруги. Закрывать глаза на то, что ему или ей никогда не будут доступны те краски, звуки, ощущения, которые доступны тебе. Прощать случайно подслушанные мысли и эмоции. Вот участковый Денисов как-то умудрился. Сколько он женат? Четверть века? Дольше? Но тут случай вообще особый. Денисов практически отказался от использования своего дара. Бывает. Для Евгения подобный отказ был равносилен тому, как если бы человек добровольно завязал себе глаза, перестал пользоваться правой рукой, да еще и туфли надевал на три размера меньше. Неудобно, неестественно, неприятно до да боли. Никакой свободы, одна лишь гнетущая тяжесть, постоянная досада на то, что мог бы летать, а вынужден ползать. Вот и большинство иных, вероятно, чувствовали то же самое». И потому делали выбор в пользу невероятных возможностей, а не скучной жизни среди обычных людей. Некоторые старались держаться, какое-то время оставались в семье, но потом, рано или поздно, все равно сдавались. Может, это и малодушие, но Угр считал, что лучше, когда рано. Иначе ты обрекаешь себя на то, чтобы постоянно видеть, как стареет любимый человек, а ты ничего не можешь с этим поделать. Его постепенно одолевают болезни и страх, а ты ничего не можешь с этим поделать. «Ты видишь изумление и невольный немой укор в его глазах, потому что ты все еще молодой и здоровый, а он уже нет, и ничего не можешь с этим поделать. Вот правда, лучше вовремя уйти». Это проще и действительно необходимо. Как подросший ребенок однажды перестает нуждаться в постоянной опеке родителей и выскальзывает из материнских объятий, чтобы начать самостоятельную жизнь, так и человек, обнаруживший в себе способности иного, должен вырваться из привычного людского круга с тем, чтобы попасть в иной круг себе подобных. Но с иными-то все понятно. А что должен чувствовать человек, которого оставили, покинули, бросили, Если бы ему была известна настоящая причина, он, наверное, думал бы и говорил примерно такими словами, как в песне, что для него сумрак — облако, которое хочет забрать любимую. Почему ему нельзя с ней? Крылья, говорят, не те. В общем, неожиданный смысл открывается у песни. Впрочем, был и другой смысл, более очевидный — в лоб. угорь давно уже никому не привязывался и, собственно, никому не мог бы посвятить фразу Как же я хочу рядом быть. Но когда-то, да, в этом когда-то и облако было, зловонное, огненное облако, и была веселая и чистая девочка иная, которая не справилась со всепожирающим косматым сгустком пламени, а он совсем еще юный боевой маг просто не успел прикрыть ее. Потом долго с тоской и досадой вспоминал, корил себя за то, что не решился представиться ей раньше. Получилось бы что-нибудь у них? Возможно. Тогда, вполне вероятно, и жизнь сложилась бы иначе. И в том бою он был бы ближе к ней, плечом к плечу, и внимателен был бы за двоих, и яростнее в десять раз. «Поздно мы с тобой поняли». Где-то за углом слева раздался приглушенный шлепок. Снег съехал с крыши и стукнул мягкой лапой о тротуар. Очарованность песни и навеянными ею воспоминаниями пропала. Машины все не было. Угорь спустился с крыльца, вышел на проезжую часть, посмотрел в один конец улицы, в другой — пусто. Редкий порыв ветра качнул фонарь неподалеку, заколыхались тени, проступили и вновь исчезли в темноте мелкие детали. Штакетник, скамейка, голый куст — Забавно, как будто на секундочку включили и сразу же выключили телевизор. И все, что так реалистично смотрелось на экране, пропало, перестало существовать. Вновь подул ветер, хлопнула фрамуга, И этот звук показался Евгению совершенно неуместным. Он задрал голову. На райкомовском фасаде светилось всего два окна. Второй этаж, самый крайний кабинет. Партийные чиновники давно разошлись, разъехались по домам, и только специальная комиссия заседает, запивая ценные указания руководителя хорошим коньяком. Абсолютно все окна закрыты, да и вряд ли кому-то придет в голову посреди зимы оставить проветриваться комнату на всю ночь. Угорь сделал несколько шагов в сторону, заглянул за угол. Сюда не доставал свет фонарей и ресторанной вывески. И напрягая зрение, он тщательно осмотрел торцевую стену райкома. Может быть, почудилось, но одна из законных створок едва заметно выделялась на залитой чернильным раком стене. Вроде бы чуть-чуть приоткрыта или не до конца закрыта. Второй этаж, комната примыкающая к кабинету дневного дозора. Оборотень палтус. Угорь стал под самым окном, осмотрелся. В ближайшем сугробе обнаружилась вмятина будто кто-то с размаха упал или спрыгнул со второго этажа. Спрыгнул и исчез. Вокруг сугроба не было ни единого следа, лишь в метрах в пяти обнаружилось несколько отпечатков лап крупного животного — Высоко, вздымая колени, Угрь пошел по снежной целине, вертя головой, выискивая следующие отметины. Потом побежал. Потом на ходу нырнул в сумрак и помчался, что есть мочи. Как давно он услышал падение снега с крыши? Какова фора у оборотня? Тратить столько сил в сумраке было неразумно. Евгений это прекрасно понимал. Но понимал он и то, что нагнать Вервольфа может только так, только проламывая сквозь вязкий серый туман, отдавая ему так много, что потом не сразу и возместишь. Оборотни единственная мать, которые могут воплощать свой сумеречный облик в реальном мире. Не принимать образ, не навешивать маскарадный костюм, не транслировать картинку в сознание окружающих, а по-настоящему перестраивать свое тело со всеми вытекающими бонусами. По этой причине Палтусу нет нужды сейчас находиться в сумраке. Он и так уже страшен, чудовищно силен, практически неуязвим и по-волчьи стремителен. Вон какие прыжки, едва ли не по пять метров. Угорь на бегу взглянул на часы. Начало девятого. Универсам уже закрылся. Вера, наверное, только что переоделась и вот-вот выйдет. Или уже вышла. Для Евгения время в человеческом мире практически замерло. Он добежит до места и вынырнет из сумрака раньше, чем минутная стрелка сместится на пару делений. Если в тот момент, когда он стартовал от торцовой стены Райкома, Вера надевала шубку, то к моменту его прибытия она только-только успеет застегнуть все пуговицы. Но если она уже вышла, если добралась до какого-нибудь поворота, черт возьми, ведь он понятия не имеет, где она живет, какой дорогой ходит, ему сделалось страшно. Как ни кстати привязалась подслушанная песня, как ни кстати всколыхнуло воспоминание. А девочка иная, она умела защитить себя, умела сражаться, это было ее профессией и долгом, и лишь однажды она не смогла справиться, а он не успел ей помочь. Вера не была иной, она едва удерживала баллон с соком тонкими пальчиками. Она вообще ничего не поймет и ничего не сможет поделать, когда встретится лицом к лицу с опасностью, и потому он обязан успеть. Пожарная часть, универсам, закрыта». Никаких следов оборотня в сумраке, никаких девушек в реальном мире на добрую сотню метров вокруг. Три переулка, в которые из них она свернула, ни одного фонаря. Зыбкий свет проливается из окон, но натыкается на сугробы и, посрамлённый не в силах пробить их туши, остаётся ночевать в снегу, во дворах, невольно превращая проезжие части по эту сторону штакетников в наполненные гудроном желоба. Подобного отчаяния Евгений не испытывал уже давно. Он заметался, не в состоянии выбрать правильный переулок. Дома здесь были в основном деревянные, одноэтажные, лишь изредка попадались длинные каменные на 3-4 квартиры. Вообще этот городской район отличался от обычной деревни лишь тем, что дома стояли плотнее, вокруг них не было огородов, только кое-где полисадники с унылыми от холода деревцами и напоминающими торчащие с угробов метлы кустами». Будь тут огороды, участки бы насквозь просматривались, и фигурка девушки, спешащей с работы по одной из соседних улочек, хоть раз домелькнула бы между домами. Здесь же сквозь нагромождение высоких заборов, столбов, надворных построек, стволов яблонь, поленниц и прочего, разглядеть что-либо было просто невозможно. Угорь вновь нырнул в сумрак в попытке нащупать обнаружить огонек ее ауры и вновь с досадой отступился. Вечер. Все сидят дома, за чашкой чая, за книгой у телевизора или радиолы. Никто еще не спит, моют после ужина посуду хозяйки, ходят из комнаты в комнату старики, собираются на прогулку молодожены, шушукаются в укромном уголке подружки. Радость, усталость, апатия, надежда, злость, уныние. Клубящиеся месивы эмоции, брожение, мельтешение цветных пятен. «Поди угадай в одном из них, ауру веры!» Он никогда ею особо не интересовался. Он не смог бы с уверенностью сказать, какого цвета глаза у юной продавщицы, носит ли она сережки и много ли золотистых или зеленых оттенков ее аури, а оборотне есть ее запах. Запах, который в такую погоду, легкий морозец, слабый ветерок, слышится издалека. Пронзительно и тонко крикнула птица, и угорь рванулся в ту сторону, еще толком не распознав звук, но твердо зная, что не может быть в этих краях в это время года такой птицы, что в темноте кричала бы так пронзительно и тонко. Пару раз споткнувшись, он проскочил переулок, завертел головой, напрягая разом все органы чувств. Вроде вон там, за сугробом, скользнула тень. Улочка, на которую его вывел Гудронный жолоб была освещена гораздо лучше, но оказалась настолько извилистой, что просматривалась буквально на два десятка метров. И всякий раз, добежав до очередного изгиба, Евгений был уверен, что краем глаза ухватил стремительное движение впереди. Рывок, еще рывок. Оскальзывая, спотыкаясь, нелепо взмахивая руками, совершенно запутавшись в хитрой сетке приулков, он старался не отстать, не упустить, и зажатый в кулаке серый волк ощутимо пульсировал, ритмично впивался в ладонь раскаленными иглами, будто подбадривал. Вот сейчас, сейчас. Угорь измотал себя, поминутно входя в сумрак и выныривая оттуда, на бегу хватал широко раскрытым ртом холодный воздух. Ускользающая тень вновь круто свернула влево, и Евгения одолели сомнения, существует ли то, зачем он гонится, или он все себе придумал. Мало того, что он по-прежнему ни разу отчетливо не увидел оборотня, по-прежнему не нагнал веру, так еще и бегает, похоже, кругами, будто тот, кто впереди, петляет, путает следы. А если там впереди никого нет, значит, Евгения кто-то водит, морочит, или он сам сходит с ума». Он остановился, и буквально через секунду повторился давишний птичий крик. «Да что же это?» — жарко стучало в голове. «Заманивают меня, что ли?» «Куда?» — он огляделся. «Если пойти вот так наискосок, через пять минут попадешь обратно к пожарной части. Если свернуть правее, выйдешь к пустырю за рынком. Только идиот мог бы поверить в то, что проделанный Евгением путь — это обычный маршрут веры. Захотелось прогуляться, побродить по окрестностям перед сном, Забыл что-то важное на работе и решила вернуться окольными путями? Смешно. Так может быть, она тут вовсе ни при чем? Может, она давно уже дома, а вся эта беготня по вечерним заснеженным улицам — лишь забава палтуса? А что? Заставил оперативника Светлого поверить в готовящиеся нападения, помотал его полчаса по району, довел до отчаяния. Разве это не весело? И преступление не совершил, и вроде как отомстил. Угрь выдохнул. Очередная провокация, чтоб ее. Там, возле райкома, матерящийся водитель зилка уже, небось, хлопнул дверцей и газанул от всей души, так и не дождавшись заказчика. Найдет ли Угрь сейф на прежнем месте, за занавесом? Позволит ли ему теперь его забрать? Или вся эта история продумано заранее, совместно с сотрудниками районного и областного дозоров, и дружеское расположение Айсарона — это всего лишь такая загогулина, благодаря которой щелчок по носу кажется еще обиднее. Наверное, в другое время угорь расверепел бы, но сейчас он слишком устал. Если пойти правее, пересечь пустырь, обогнуть территорию рынка, то до кабинета будет рукой подать. До дома гораздо дальше. Нужно отлежаться, отдышаться — Возможно, к полуночи он оклемается и доберется до аэродрома проводить главу тёмных. А сейчас доползти бы до дивана. Если бы Евгений сделал ещё несколько шагов в сторону, он наверняка заметил бы две цепочки следов, пересекающие заснеженную площадку на задворках колхозного рынка. Одну оставили женские сапожки с невысоким каблучком, другую нарисовали лёгкие лапы дикого зверя. Начинались эти следы в нескольких метрах друг от друга постепенно и неумолимо сходясь где-то за углом огораживающего рынок решетчатого забора. И невдомек было Евгению, что именно там, за углом, в полусотни метров от него, привалившись плечом к металлической решетке, готова расплакаться та, ради кого он и устроил эту погоню. Вере было очень плохо. Поначалу, выйдя с работы, она честно выполняла данное себе обещание не грустить и вообще выкинуть из головы всякую чушь. Она и не грустила, но чушь из головы никак не выкидывалась, и Вера чувствовала себя, ну, наверное, озадаченной. Что она не так сказала? Что она не так сделала? Молодой и явно одинокий мужчина. Женя, — поправила она себя, — его зовут Женя. Так вот, молодой и одинокий Евгений... На протяжении нескольких недель едва ли не каждый вечер заходит к ним в магазин, не просто в магазин, а именно в ее, Верин отдел. Смущаясь, заказывает трогательный холостяцкий ужин, стакан сока и пару каких-нибудь пирожков. Иногда просит завернуть выпечку с собой. Растерянно хлопает длинными ресницами, отвечает не в попад, и неотрывно смотрит на ее Верины руки. Это что-то значит? Какое-то время Вера убеждала себя, что нет, ничего это не значит. Мало их, что ли, постоянных покупателей? Но потом насела сменчица тетя Нина, которой взбрело в голову непременно выдать девушку замуж. Дескать, смотри, девка, какой парень, и опрятный, и скромный, и здоровается всегда, и разговаривает грамотно, и на тебя поглядывает благосклонно, с интересом. Чем не пара? Глупости. Решительно обрывала ее Вера, а сама на следующий вечер украдкой перепроверяла. Действительно опрятный. Действительно благосклонно. Если Евгений появлялся раньше привычного времени, например, когда они с девчонками перекусывали, чай пили, Светка из молочного отдела пихала Веру острым локтем в бок и, посмеиваясь, шептала, «Гляди, гляди, твой пришел!» Конечно, никакой он не ее. И до сегодняшнего дня она вообще не могла для себя решить, хочется ли ей, чтобы он стал ее. Он странный, Не просто скромный, а робкий, словно школьник. Такой и в кино-то никогда не позовет. А она сама в жизни не станет навязываться. Ни за что. Первое — не сделает шаг. Еще он рассеянный какой-то. То вроде улыбается, беседу поддерживает, а то вдруг становится отрешенным, будто задумывается о чем-то так глубоко, что перестает замечать все вокруг. И глаза у него воспаленные. То ли болеет постоянно, то ли ночами не спит. Кто он? Поэт? Ученый? А вдруг действительно чем-то серьезным болен? Да и нужен ли ей такой нерешительный кавалер? Мужчина должен быть мужчиной. Сильным, храбрым, ответственным, надежным. каблучников и маменькиных сынков Вера презирала со всей комсомольской искренностью. И вдруг сегодня, отпросившись перед обедом на почту, чтобы не попасть там в перерыв, она встретила совсем другого Евгения. Этот Евгений ничуть не робел, он очень жестко и даже с некоторой угрозой сказал тем двоим, чтобы они не шумели после двадцати двух часов, и сказал так, что сразу чувствовалось, он имеет на это право. Те двое, они ведь тоже что-то собой представляли, тоже знали себе цену, но он перед ними не посовал, не мямлил, не хлопал длинными ресницами, а когда Вера подошла, его глаза перестали метать молнии и вновь сделались растерянными. Значит, это она на него так действует. Значит, за пределами магазина он строг и решителен, и никакой он не подкаблучник и не маминкин сынок. Не инфантильный поэт и не странноватый ученый, а самый что ни на есть сильный и храбрый мужчина. Это новое знание требовало осмысления, тщательного обдумывания и взвешивания. Но тогда днем Евгений не дал ей шанса. Он, оставаясь неожиданно сильным и решительным, Буквально протащил ее через полгорода, держа под руку на виду у всех. И она всю дорогу молчала, ощущая себя почему-то маленькой и глупой. И думалось ей как-то в растопырку. И его вопрос о том, во сколько она заканчивает работу, показался самым страшным из всех возможных вопросов. Потом ближе к вечеру выяснилось, что куда страшнее вопроса оказалось ожидание. Он придет. «Этот новый Евгений и закажет...» Неужели он опять закажет пирожки и сок? Или переосмысленный мужчина теперь и вести себя станет по-другому, по-новому? И ведь ей нужно будет смотреть ему в глаза. Как она сможет посмотреть ему в глаза после того, что сегодня выяснила о нем? Теперь уже она волновалась, как школьница, была взбудоражена, испугана, и в какой-то момент ей подумалось ⁇ Уж скорей бы! ⁇ А он все не шел и не шел. Обреченность, с которой она ждала встречи с Евгением, сменилась паникой из-за его отсутствия. Почему? Почему его до сих пор нет? Конечно, и раньше случались дни, когда он не заглядывал в универсам, но те дни были ничего не значащими, обычными, незаметными. А сегодня? Да он никакого права не имеет не появиться сегодня после того, как она увидела его другим, после того, как он крепко ухватил ее за руку и проводил до работы, после всего, что она тут передумала. Потом она сообразила. Ведь не зря же он спрашивал, во сколько закрывается магазин. Значит, будет ждать ее снаружи, после окончания рабочего дня. Но и снаружи Евгения не оказалось. Уставшие девчонки разбегались по домам. Заведующая гасила свет в отделах, и Вера замешкалась на ступеньках всего на секунду. «Ну уж нет. Ни за что на свете она не будет задерживаться. Ни за что на свете не даст ему понять, что ждет его. Ни за что на свете она не покажет окружающим, как важно для нее увидеться с ним». Окружающим было совершенно безразлично, они ни о чем не догадывались, они спешили домой, они думали и мечтали о своем и гордо вздернутого веренного подбородка не заметили, не оценили. А подбородок, стоило вере свернуть в переулок, где уже никто из знакомых не мог ее увидеть, сам собой опустился, спрятался в складках шарфа. Повесив нос, девушка поплелась в сторону дома, уговаривая себя не грустить. Но ну, не вышло и не вышло, знать не судьба. «Но почему? Что она такого сказала или сделала? Чем напугала храброго и решительного мужчину? Чем обидела?» Неладное она заподозрила, обнаружив себя на улочке, на которой никак не должна была оказаться. Точнее, в первый момент она отнеслась к этому с иронией. Вот, дескать, замечталась девка, задумалась, а дальше началось страшное. Вера всю жизнь прожила в этом городке. В детстве с друзьями-подругами излазила все закоулки и подворотни. Ей не составляло труда мгновенно сориентироваться, определить, где именно она находится, и проложить кратчайший маршрут до дома. Или при желании не кратчайший, а наиболее удобный. Собственно, она сегодня попробовала и так, и этак, и все шло хорошо до первого нужного поворота. А дальше приключилась какая-то ерунда. Девушка на секундочку отвлеклась, и ноги сами несли ее обратно к пустырю за рынком. Оказавшись в том же месте в третий раз, она от страха едва не лишилась чувств. Что с ней такое? Сходит с ума? Отдышавшись и не дав паники завладеть собой, Вера принялась контролировать каждый свой шаг. Сейчас я вдоль забора дойду до угла и поверну направо. Проговаривала она шепотом, и только после этого начинала движение. «Я дошла и повернула. Вижу пожарную часть. Теперь мне нужно за дом, где раньше жила Наташка Баева. Повернуть налево». И она доходила и поворачивала, и намечала новые ориентиры. Ее руки подрагивали от напряжения или нервного возбуждения. По вискам под платком стекали холодные капельки пота. Сердце колотилось, глаза были расширены, шея словно закаменела. И еще Вера сильно топала. Почему-то ей казалось, что если она будет сильно топать, она точно не собьется с пути. Раз за разом она перепроверяла свои решения, убеждалась в правильном выборе направления, и дело сдвинулось с мертвой точки, и пошло веселее, и до дома осталось всего ничего. На перекрестке налево и потом все время прямо. И только выйдя к пустырю, Вера, заледеневшая от непонимания, стыда и ужаса, вспомнила, что не налево нужно было поворачивать, а аккурат в противоположную сторону. Сомнения отпали. Она ненормальная. Ее исключат из комсомола, уволят с работы, и девочки в обеденный перерыв будут сочувствием обсуждать, как и из-за чего повредился ее рассудок. Ее положат в психушку, и мама станет плакать. Родные и друзья постараются обходить в разговорах стыдную тему, и еще Вера так и не узнает. Решился бы Евгений пригласить ее в кино, или нет? Только бы никто не увидел. Потому что если кто-то со стороны наблюдает, как она уже в четвертый или пятый раз возвращается на одно и то же место, как при этом тяжело дышит и поскуливает от страха, этот кто-то точно вызовет санитаров. Как только Вера подумала об этом, в ней тут же возникла уверенность, что она ощущает чей-то пристальный взгляд. Взгляд холодил затылок, вонзался острой льдышкой между лопаток, касался ее щеки. Она завертелась на месте, судорожно оглядывая окрестности, затем не выдержала, взвизгнула и понеслась через пустырь напрямик по глубокому, нехоженному снегу. Добежав до решетчатого рыночного забора, она привалилась к нему плечом, закрыла глаза и замерла. Ощущение чужого взгляда покинуло ее. Никто не гнался следом, но легче от этого не стало — Она не понимала, что с ней происходит. Ей плохо, она напугана, устала, в сапогах полно снега и очень-очень хочется домой. А домой-то как раз ее что-то не пускает. Всхлипнув, она вытерла слезы и под солба. лба, украдкой осмотрелась еще разок. Тихо, пусто. Нужно пройти вдоль решетки. Возле входа на рынок оживленная улица. Она попросит кого-нибудь, чтобы ее проводили или подвезли до дома. Раз она не справляется сама, нужно попросить помощи, всего-то и делов. Но для начала необходимо было вытряхнуть набившийся в сапожке снег. Одной рукой держась за решетку, другой. Вера сосредоточенно выгребала из-за голенища комки и потому не сразу заметила пар от дыхания. Облачка просачивались сквозь частокол прутьев со стороны рынка и рассеивались на уровне веренных коленей. Буквально в сантиметрах от нее. Вздрогнув, девушка отодвинулась от решетки. Наверняка с той стороны была собака, охраняющая рынок по ночам, Но то ли было слишком темно, то ли слезы мешали разглядеть. Так или иначе, создавалось впечатление, что за решеткой нет никого и ничего, только в отдалении на фоне отсвета тусклых фонарей чернела стена мясного павильона. Вера не видела силуэта собаки, не слышала ее дыхания и скрипа снега под лапами, однако пар вырывался сильными размеренными толчками. И казалось, что сейчас меж прутьями просунется лохматая морда. Вера заторопилась. Пусть забор высокий, встреча со сторожевой собакой никак не входила в ее планы. Рычание и громкий лай всегда действовали на нее ужасно. А уж в такой невыносимый вечер. К тому же ей показалось, что через пустырь кто-то медленно движется в ее сторону. К черту снег в сапогах, ноги все равно уже намокли. Скорее, скорее на людную улицу. Девушку и оборотня Угорь увидел одновременно. Вера быстро удалялась прочь, а оборотень как раз перемахивал двухметровый решетчатый забор. Узкое длинное тело вытянулось в струнку и на миг зависло на фоне ночного неба. Не волк, а борзая, что ли? Буквально рухнув в собственную тень, оперативник выхватил амулет и ринулся туда, где должен был оказаться палтус после прыжка. «Ночной дозор! Выйти из сумрака!» — завопил он, уже понимая, что вопит в пустоту. На первом слое оборотня не было. Не смог он его обнаружить и в реальном мире. Хитрая тварь, будто видя его перемещение в сумраке, уже успела скользнуть за сугробы слева. Прикинув, откуда Палтусу будет удобнее всего выйти на позицию для атаки, а какую именно жертву он намеревается атаковать, сомнений уже не вызывало, Евгений метнулся на перерез. До Веры оставалось шагов 20, когда она услышала топот дозорного, обернулась и, округлив глаза, в ужасе прижала ладони к рту. Слева, сзади мелькнуло песочно-рыжее, яркое и слишком заметное на снегу тело зверя. И тут Угорь ошибся. Он был уверен, что оборотень прямиком бросится на Веру. И готов был перехватить этот бросок, но тварь вдруг вильнула, стремительно ушла в сторону и напала на самого Евгения». Удар пришелся в плечо и спину, вскользь, но от этого не потерял всей своей мощи. Дозорного подбросила вверх, развернула и впечатала в решетку забора. Краем глаза он успел заметить, как гибко извернулась на излете прыжка псина, приземлилась на все лапы и мгновенно скакнула в бок, уходя от ответного удара. Оперативник наугад разрядил ему амулет, заклятие беспрепятственно прошило сугроб и на секунду окрасило тьму багряным. Попал! Раздался давишний птичий вскрик, и тут же узкая тень метнулась из-за сугроба в подворотню. Невероятно! Он точно не промахнулся, багряная вспышка означала, что серый волк соприкоснулся с объектом, сработал. Заклятие должно было обездвижить оборотня и начать принудительную обратную трансформацию. Не получилось? Почему? В подворотне сверкнули зеленые глаза — Зверь повел мордой справа налево и обратно, словно решая, кого первым выбрать в качестве жертвы беззащитного человека или раненного иного. И тут у Евгения в голове моментально сложилось все. Не волка даже не борзая, собаки тоже сильно поплохело бы после воздействия заклятия. Гибкое тело, песочный окрас, стремительные едва уловимые перемещения и то, как зверь контролирует перемещение дозорного в сумраке, сам в нем не находясь. Все это говорило о том, что оборотень был из породы кошачьих. Это кошки видят на всех слоях сумрака. Это они падают на все четыре лапы. Это против них бессилен серый волк. Угадать, что именно за кошка прячется в темноте, было уже легче. Длинное узкое тело, мяв, напоминающий птичий крик, плюс кличка. Не палтус, как послышалось Евгению, а пардус, гепард. Нельзя сказать, что угорь растерялся или как-то особенно испугался. Да, ему не приходилось сталкиваться с оборотнями гепардами в открытом бою, но оперативником он был опытным, со стажем, и умел использовать знания, полученные при обучении в области, а учеником он был когда-то весьма прилежным». Он, наконец, отлепился от решетки, поднялся на ноги и сделал шаг вперед. Его шатнуло, а левое плечо пронзило острая боль, сободранного, а металлический прут лица закапало на снег. Скверно, но не смертельно. Гепарды не обладают полноценным ночным зрением. В сумерках и полной темноте видят чуть лучше человека и потому охотятся только днем. Гепарды непривычны к морозу и снегу, скакать по сугробам для них, видимо, та еще мука. Гепарды стремительны и невероятно сильны, но отнюдь не выносливы. Догнав и убив свою добычу, они по полчаса отдыхают, не в состоянии приступить к трапезе от усталости. Стало быть, у Евгения один путь — не дать пардусу начать с веры, измотать его до беспамятства, и даже если оборотень в конце концов одержит верх, у девушки будет целых полчаса, чтобы добежать до дома и запереться на все замки. Он сделал еще несколько скользящих шагов, двигаясь так, чтобы оказаться между тварью и девушкой. Оборотень, приподнявшись на длинных тонких лапах, внимательно следил за ним, бесшумно вдыхая и выдыхая стылый воздух. В арсенале у оперативника было еще кое-что, кроме амулета против Вервольфа, кое-что способное попортить жизнь низшему темному, и Пардус это чуял, а потому не спешил нападать, выжидал. Неужели я так сильно его задел своими словами? Меж тем думал Евгений, плавно двигаясь в бок, все время так, чтобы видеть сверкающие в темноте глаза. Он идет в абанк, он не может не понимать, что наказание ему не избежать при любом раскладе. Так какого черта? Хватит, пардус! негромко сказал Угорь. Пошалил и хватит. Возвращайся к хозяину, иначе он будет очень недоволен. Если ты немедленно уйдешь, я обещаю.. Гепард ринулся в атаку. «Женя!» — вскрикнула за спиной Вера, но дозорному было точно не до нее. Сжав в ладони до отказа заряженный жезл, он использовал пресс — удар чистой энергии сумрака. Гепард чуть сместился, но пресс все же зацепил его. Задев бедро оперативника хвостом, будто оглобли врезал, оборотень по инерции пронесся еще несколько шагов, развернулся и вновь приготовился к прыжку. Теперь получалось так, что он стоит очень опасно между Евгением и Верой, но повернуться спиной к дозорному, чтобы напасть на девушку, он все же не рискнул. Светлый маг скатал в ладонях снежок фаербола, гепард оскалился, вздыбил шерсть на загривке, и тут в проулке появился четвертый персонаж. «Добрый вечерочек, товарищи иные! Добрый вечерочек, гражданочка!» Голосом лейтенанта милиции Денисова произнесла темная фигура, возникшая со стороны оживленной улицы, куда так стремилась попасть Вера. От неожиданности угорь промазал. файербол зашипел снегу правее цели. Гепард, приседая на задние лапы, попятился, занимая такую позицию, чтобы держать в поле зрения обоих светлых. «Ну-ну, киска, не дури!» Спокойно с некоторым укором произнес Денисов. — Гражданочка, вы свободны. Потом, будто опомнившись, торопливо проговорил. — Чудесная у вас вышла сегодня прогулка с Евгением Юрьевичем, да? И снежок такой приятный пошел, и звезды, ну, алмазы и алмазы. И собеседник же неинтересный. А что на чай он к вам домой не заглянул, хоть вы и приглашали, так это не его вина. Служба. Что ж поделаешь. Он завтра к вам зайдет, не сомневайтесь. Вера, вытаращив глаза, замедленно кивнула. И улыбнулась. Лицо ее расслабилось, кулачки разжались. Похоже, в ее воспоминаниях о сегодняшнем вечере теперь останется только то, о чем сказал деревенский участковый. «До свидания, Женя. До завтра», — смущенно сказала она, и к радости дозорного покинула поле боя. «Не дури, кисонька», — раздумчиво повторил Денисов. «Да и ты не торопись, руководитель. Нам лишние жертвы не нужны» потом объясняться, рапорты писать, ответ держать перед областным начальством. К чему все это? Евгений знал, что оборотень сейчас понимает человеческую речь через слово. Он чует угрозу, он видит перед собой двух ненавистных светлых, испытывает ярость хищника, разгорячен охотой и стычкой, взбудоражен запахом крови, капающей на снег. Он готов обороняться, но все же осознает и то, что пожилой незнакомец не хочет сражаться. Значит, он слаб, значит, нужно напасть первому. — Ты сейчас в моей власти, киса. Я могу раздавить тебя как букашку, а могу отпустить на все четыре стороны. Скучным казенным тоном продолжал участковый. — Не веришь? Я лишил тебя всех сил, а ты, дурачок, и не заметил. Ну-ка, попробуй войти в сумрак. Евгений видел, как напрягся Пардус. Гепард показал клыки и мотнул вытянутой почти собачьей мордой, будто стряхивая с ней что-то. Можно было поклясться, что он озадачен, но все еще готов к бою. «Я тебе больше скажу, киса. Ты теперь и человеком стать обратно не сможешь, пока я не позволю». «Слышал ли ты, Евгений Юрьевич, что придумывают про себя вервольфы? Они, мол, не люди, обращающиеся волками, а волки, которые изредка перекидываются в людей». Не знаю, есть ли такие же легенды у Пардусов, но у этого нашего друга будет возможность подтвердить легенду Вервольфов, ибо останется он в таком облике навек вечный. Что, Киса? не получается?» Угри был уверен, что участковый намеренно провоцирует оборотня. Сейчас тот решит проверить, перекинется в человека, тут-то они его и схватят. Но к его изумлению Пардус лишь жалобно взмявкнул, И затрясся, поджав хвост меж крепких задних лап. Не выходит, убежденно кивнул Денисов и пошевелил густыми бровями. Ступай, киса! И в другой раз с ночным дозором не связывайся. Уразумела. Я тут случайно вовлечен оказался, а со мной шутки плохи, ты запомни. Да и некогда нам скоро станет такой мелочью заниматься. Провокации друг друга устраивать. Ступай, киса, надоел ты мне и дрить твою редиску. Евгений Юрьевич, пропусти! Угорь посторонился и гепард, подрагивая песочной шкурой на боку, прошмыгнул мимо него. Они взглядами проводили обратно до пустыря, и лишь после этого дозорный плюхнулся в сугроб, а участковый отер в запревший лоб. Что это было, Федор Кузьмич? — вопросил оперативник Сипла. — Откуда вы здесь взялись? Почему отпустили Пардуса? — Много вопросов, Евгений Юрьевич. А подрал он тебя, между прочим, знатно. Давай-ка держись за руку, да поковыляем потихоньку. А как подлечим тебя в конторе твоей? Вот тогда и спрашивать начнешь. А я, стал быть, отвечу.